Глава тридцать пятая. С каждым шагом, сделанным в сторону двери, Русь становился все более собранным. Что ж, видать судьба у него такая — отхватывать от заверенных в собственной квартире. Русь распахнул дверь и тут же вместо приветствия ему в морду прилетел тяжелый удар. Хорошо прилетел, куда надо. Русь ладонью стер брызнувшую кровь и взглянул на зверя. Алексей Сергеевич без приглашения вошел в квартиру. Следом за ним Лина Марковна. Прикрыла дверь и повернула ключ в замке. "Я на кухню", оповестила женщина и проскользнула мимо мужчин, застывших друг напротив друга в одинаковых позах. Оба опасные, собранные, злые. И если тот, что младше, не выказывал агрессии, то мужчина постарше планировал отметелить пацана. Второй удар последовал почти мгновенно, также без предупреждения и ненужных слов. Оба знали причину. Оба были с ней согласны. В мозгах противно зазвенело. Рус тряхнул головой, попытался привести себя в норму. Вроде бы получилось. Но из кухни раздались громкие женские голоса, а следом и визг Маруси. Рус там еще никогда не бегал так быстро. Секунда, и он уже там рядом. Выцепил девчонку и принялся ощупывать руками. С собой заслонил окна. Ну чем черт не шутит? Что? просипел Рус, и как-то разом голос отказал. Смотрел на девчонку и не мог понять, что случилось, ведь она здесь рядом. А что-то все равно не так. Маруся вытерла тыльной стороной ладони льющиеся по щекам слезы. Вид Рустама был, мягко говоря, не товарный. Кровь по всему лицу, губы разбиты, футболка в волевых каплях. Сердце юной девушки не выдержало, заколотилось, рассыпалось осколками, не склеять, не собрать. Ненавижу тебя, как ты мог! – выкрикнула Маруся. Рустам подумал, что пол под ним испарился, и грохнулся, нагашив в самое пекло ада, и не знал, что бывает так больно. Ведь минуту назад говорила, что любит, а сейчас ненавидит. Раньше его просто цепляли эти ее слова, коробили, а сейчас разорвали в хлам, уничтожили. Марусенька, дочка, начала Лина Марковна. Рус застыл, залиденел весь изнутри, и не может рук убрать с хрупких плеч, потому что если уберет, его просто не станет. Маруськины плечи – единственное, что способно удержать нога шва от безумия. Но здесь внезапно и неожиданно... Маруся развернулась так, что закрыла собой Рустама от родителей. Смешно же. И два до плеча ему доставала, но заняла глухую оборону. И уже громче, глядя на отца, прокричала: "Я люблю его, а ты ненавижу тебя". Руст, кажется, всё же умер и по ошибке оказался в раю. Выдохнул, уткнулся в затылок своим лбом, качнувшись вперёд, и крепко до хруста сжал Марусю в объятиях. Чёрт, он так точно скопытится. Черт, то вы качели мать их так! Но я же просил, малыш, пробормотал Рустам. Ты обещала не лезть. Лина Марковна, глядя на молодых людей, застывших у окна, улыбалась. Ее муж, хмурый, собранный, недовольный, стоял рядом с ней, скрестив руки на груди. Определенно, когда они останутся одни, заверено потолкует с мужем. Ведь нельзя клашматить будущего отца их внуков, нельзя. А в том, что у этой парочки определенно появятся детки, Лина Марковна не сомневалась. Но это позже, а пока что следовало урегулировать конфликт. Ведь Марусья была вспыльчивой, как и Алексей Сергеевич, и, кажется, самым благоразумным из всех собравшихся на просторной кухне был, как ни странно, хозяин квартиры. Рустам, а давай-то покажешь, где у вас здесь ванная комната? Мне бы руки вымыть с дороги. Обратилась Лина Марковна к Нагашиву, которого, кажется, никак не отпускала. Молодой мужчина так и завис, прилип к ее со зверем младшей дочери и не собирался выпускать. Ата в свою очередь не спешила вырываться, обхватила ладонью мужскую руку, что удерживала ее поперек живота, и злобным взглядом сверлила отца. Да, конечно, пробормотал Нагашиев, попытался разжать объятия, но Маруси не пустила. Лина Марковна видела, как Рустам что-то шепчет Марусе на ухо, а та потянулась к мужчине, жадно вслушиваясь в каждый звук. Заверено старшая не слышала слов, но реакция дочери очень ее порадовала. Пусть колючий взгляд и был все еще намертво приклеен к отцу. Но девочка оттаивала будто заворожённая тихим мужским шёпотом избранника. Зверь сохранял полное молчание. Лина Марковна понимала, что слышать от дочери такую фразу мучение для мужа. Но и поделать ничего не могла, что сказано, то сказано. И этим двоим упрямцам нужно было поговорить именно сейчас. Наконец, Маруся опустила руки, позволяя Русу отойти от неё. Магашов пошёл показывать Лине Марковне уборную, заодно не помешало бы и самому умыться. Кажется, зверю толил жажду крови. Дальше уже можно разговаривать по-человечески. Хорошо у вас здесь просторно, похвалила Лина Марковна, мягко улыбаясь Нагашеву. Женщина намеренно проигнорировала упрямо поджатую челюсть мужа и почти различимый скрежет ножа по тарелке. Зря, между прочим, не припрятали столовое серебро. Нужно было выдать мужчинам пластиковые ложки. Пусть бы мучились. Но Маруся любила, когда стол был накрыт красиво. Постоянно что-то выдумывала, украшала, и сегодня даже соорудила что-то невероятное из салфеток. Судя по нагашеву, Лина Марковна поняла, он пока не привык к такому увлечению её дочери, и салфетку трогать не стал, так и оставил красивую конструкцию, аккуратно переместив её на стол со своей тарелки. Женщине понравилась такая скрытая забота со за стороны мужчины. И если бы не разбитое лицо Рустама, можно было бы считать, что их поездка в город прошла удачно. Всем временем Рустам наполнил опустевший стакан заверенно крепким марочным напитком. Маруся молчала, но улыбалась, глядя то на Рустама, то на отца. Девушку устраивало то, что больше никто никого не бьёт, и все дружно ужинают. Вновь позвонили в дверь. Рустам нахмурился. Нет, определённо кто-то из своих, иначе охрана сообщила бы. Пришлось идти открывать. Рустам мог бы предположить, что явился Сёма. С друга станет притащиться по злорадству у телепрекопать на ближайшей свалке его, Рустама, охладевший труп. Но за порогом стоял его отец, Руслан Рустамович Нагашев. И не сказать, что Руст был очень счастлив видеть родителя именно сейчас, однако и выгнать не мог. Да и не такие уж у них плохие отношения. Немного натянутые, это да. Потому что Нагашев старший до да жути любил поучать неродивого сына уму разуму и баб любил. Это правда. А поскольку у Рустама теперь была Маруся, Нагашев заведомо начал ревновать её к отцу. Знал же, каким чёртовым лавеласом старик мог быть. А Маруся, наивная душа, не откажет его отцу во внимании. "Здравствуй, сын. Говорят, у тебя почётные гости", усмехнулся отец. Руст, конечно же, не стал держать отца в подъезде. Впустил, пригласил за стол, даже место своё уступил, сменив его на то, что было ближе к Марусе. Это раньше он сел напротив девушки, чтобы лишний раз не провоцировать, заверила. А сейчас можно. Красивая у тебя дочь, Алексей Сергеевич, похвалил Нагашев старший, когда крепкие рукопожатия и тёплые приветствия оказались позади. Он заверен согласно кивнул. А Руст подметил, что отец с Марусей немного расслабился. То ли алкоголь повлиял, то ли короткий разговор в уборной, когда Лина Марковна передушному тащила мужа под предлогом ещё разок вымыть руки. Рустам притянул Марусю к себе, вызвав лукавую улыбку отца и нахмурился. Едва сдержался, чтобы не рассказать предку, куда тот мог бы сунуть свои комплименты. Но Агашев старший продолжал гнуть свою известную только ему одному линию. А у меня, видишь, какой сын вымохал, усмехнулся Руслан Рустамович. Маруся перехватила руку Руса, сжала её, переплела их пальцы, удерживая ладонь на своих коленях. И Рус начал оттаивать. "Да пусть отец мелет языком, о чём хочет. Главное, Маруся рядом, вся его